День начинался замечательно. Разумеется, очень скоро день станет обычным, полным проблем и несовершенства, но хотя бы на несколько минут можно было притвориться, что этого не произойдет. Сэм Ваймс брился. Это был его ежеутренний акт своеволия. Маленький личный бунт. Утверждение того, что он... Ну, просто Сэм Ваймс. И пускай процесс бритья происходил в его собственном особняке, пока его собственный дворецкий зачитывал ему вслух избранные места свежего выпуска ангмарпоргских времен, но это было лишь стечение обстоятельств. В зеркале Сэм Ваймс по-прежнему видел Сэма Ваймса. Ему не хотелось бы дожить до того дня, когда оттуда на него воззрится герцог ангский. Герцог — это просто-напросто еще одна его должность. «Большинство новостей посвящено текущей гномской ситуации, сэр», сообщил Вилликинс, дождавшись, пока Ваймс преодолеет сложный участок под носом. Сэм до сих пор пользовался опасной бритвой своего дедушки. Она была еще одним островком реальности и к тому же выкованная из превосходной стали, не нынешним. Сибилла, питавшая непонятные пристрастия к технологическим новинкам, все рвалось приобрести один из этих сверхсовременных бритвенных приборов. В него был заключен специальный бесенок, чьи магические ножницы во мгновение ока избавляли владельца от любой растительности. Но Ваймс упорно отказывался пользоваться новейшими достижениями цивилизации. Если кто-то и должен держать острое лезвие в непосредственной близости от его лица, пусть уж это будет он сам. «Комская долина, Комская долина», — пробормотал он своему отражению. «Есть что-нибудь новенькое по этому поводу?» «Я бы так не сказал, сэр». Великинс вернулся к первой странице. Публикуют выдержки из последней речи Грага Мессоруба. Пишут, что после его выступления начались беспорядки. Несколько гномов и троллей получили ранения. Лидеры общин призвали к спокойствию. Ваймс встряхнул с лезвия пену. — А! Да уж не сомневаюсь, что призвали. — Скажите, Вилькинс, вам в детстве часто доводилось драться? Вы состояли в какой-нибудь банде? — Мне выпала часть влиться в ряды раздолбаев с поддельно бражной улицы, сар, сказал дворецкий. Ваймс был впечатлен до глубины души. — Ничего себе! Насколько я помню, они были крутейшими ребятами. «Благодарю, сэр», — невозмутимо сказал Великинс. «Я горжусь тем обстоятельством, что всегда давал больше, чем получал сдачи, если у нас возникали территориальные конфликты с молодыми людьми с канатной. Насколько я помню, улаживать споры они предпочитали с помощью бендюжных крюков». «А вы?» — спросил Ваймс, сгорая от любопытства. «Нашим аргументом была кепка с остро заточенными монетками, вшитыми в козырек». безотказное пособие в безвыходной ситуации. Боги правы, да ведь такой штукой можно кого-то без глаза оставить. Если постараться, сэр, то можно, сказал Вилькинс, аккуратно складывая полотенце. И вот ты стоишь передо мной в своих брюках в тонкую полоску и в сюртуке, лоснящийся как смолица, гладкий как масло, подумал Ваймс, тщательно вытирая за ушами. А я твой герцог. Вот оно. как бывает. — А вы когда-нибудь слышали, чтобы какой-нибудь общественный лидер призвал... — Давайте, мол, устроим беспорядки? — спросил он вслух. — Никогда, сар, — сказал Вилькинс, снова разворачивая газету. — И я не слыхал. Такое случается только в газетах. Ваймс мельком взглянул на повязку на руке. Рана до сих пор побаливала. — Они упомянули, что я взял ситуацию под контроль? — спросил он. — Нет, сэр. Но здесь говорится, что враждующие группировки удалось развести по разным улицам благодаря героическим усилиям стражи, сэр. — Они в самом деле использовали слово «героический», — поинтересовался Ваймс. — В самом деле, сэр. — Ну тогда ладно, — проворчал Ваймс. — они напечатали, что двоих стражников пришлось доставить в дармовой госпиталь, причем одного с весьма серьезной травмой? — Как ни странно, нет, сэр, — сказал дворецкий. — А? И почему я не удивлен? — Ну, что ж, продолжайте. Вилькинс кекнул своим особым дворецким кашлем. — Ага. — Полагаю, сэр, прежде чем выслушать следующее сообщение, вам лучше опустить бритву. На прошлой неделе я уже имел неприятный разговор с ее светлостью из-за одного небольшого пореза. Ваймс обменялся вздохом со своим отражением и опустил бритву. — Что ж, Великинс, паляйте, выкладывайте, самое худшее. Дворецкий за его спиной с профессиональной сноровкой перелистывал страницы. — Заголовок на третьей полосе, сар. — Новым констеблем стражи станет вампир? Сообщив это, Дворецкий опасливо отступил на шаг. — Проклятие. — Как они прознали? — — К сожалению, не могу вам это сказать, сэр. В статье говорится, что хотя вы и против того, чтобы принимать в стражу вампиров, но сегодня проведете собеседование с новобранцем. Пишут, что это известие вызвало бурную полемику в обществе. — Загляните-ка на восьмую страницу, — потребовал Ваймс. За его спиной снова зашуршала газета. — Ну, — поинтересовался он, — это же здесь они обычно печатают свои... идиотские политические карикатуры вы отложили бритву сэр да я бы посоветовал вам отойти от умывальника сэр они изобразили там меня не так ли мрачно предположил ваймс здесь действительно имеется подобный рисунок сэр на нем изображены маленький испуганный вампир и если позволите так выразиться гораздо более крупный нежели в реальности вы. Вы перегнулись через стол и держите в правой руке деревянный кол. Подпись гласит. «Ну что, будем колоться?» Это шутливая игра слов, сэр, относящаяся, с одной стороны, к устоявшемуся полицейскому термину. «Достаточно. Дальше я и сам могу догадаться». Угрюмо прервал его Ваймс. «Есть ли шанс...» что вы успеете выкупить авторский рисунок раньше, чем это сделает Сибила. Каждый раз, когда они печатают мою физиономию, она добывает оригинал карикатуры и вешает в рамочке на стену библиотеки. — Мистеру э, Физзу блестяще удается передать портретное сходство, сэр, — признал Дворецкий. — И я с сожалением должен сообщить, что уже связан обязательством посетить редакцию времен, от имени ее светлости. Ваймс застонал. — И кроме того, сэр, — продолжал Вилликинс, — ее светлость просила меня настоятельно напомнить вам, что она и Сэм-младший встретятся с вами в студии сэра Джошуа ровно в одиннадцать, сэр. Как я понял, работа над портретом перешла в завершающую фазу, сэр. Но я... Герцогиня выразилась весьма недвусмысленно, сэр. Она сказала, что если командор стражи не может взять отгул, то кто тогда может? В этот день, в 1802 году, художник Методий Плут был разбужен среди ночи звуками борьбы, доносившимися из ящика его прикроватного столика. Опять.